Одновременно с этими, сыпавшимися на него положительно дождем, милостями государыни и милостями, кстати сказать, вполне заслуженными, Григорий Александрович был назначен новороссийским генерал-губернатором. Сознавая свои заслуги, он понимал, что раболепствующая перед ним толпа не имела о них даже отдаленного понятия, И низкопоклонничала не перед ним лично, а перед силой блеска и богатства, которых он являлся носителем. Он для них был вельможей в случае, и они совсем не интересовались, какими способами добился он этого случая. За это их глубоко презирал Григорий Александрович, и этим объясняется та надменность, с которой он держал себя относительно равных ему, и та задушевная простота, которая проявлялась в нем по отношению к низшим. Потомки недалеко ушли от его современников, и большинство их отмечало лишь пятна, бывшие на этом солнце, не замечая, что эти пятна только черные тени от окружавшего его общества. Вернемся, впрочем, в приемную светлейшего. В огромной зале царит относительная тишина, усиливающаяся жужжанием сдержанного шепота. Громадная толпа ожидает приема. Тут и высокочиновные, и мелкие люди. Все сравнялись перед недостижимым величием хозяина. Все взгляды то и дело устремляются на затворенные наглухо высокие двери, за которыми находится кабинет светлейшего. всесильного и властного распорядителя миллионов. От каприза, от настроения духа которого, зависит людское горе и людское счастье. Из кабинета выходит адъютант и называет по фамилии приглашаемых в кабинет. При каждом появлении этого рокового вестника даже жужжание прекращается и наступает могильная тишь. Вызванный скрывается за заветными дверями и снова во всех углах раздается сдержанный шепот. «Много, много может, князь, все!» шепчет толстый генерал худому, как спичка человеку, в дворянском мундире с треуголкой в руках. «То есть как все?» робко задает вопрос последний. «Все, говорю, все! Царица для него все сделает!» А он порой, царица, скажет, «Коли прикажешь, государыня, твоя воля исполню. А по совести делать бы то не надо, и шабаш, вот он какой светлейший!» Дворянин сокрушенно вздыхает. «Третий месяц каждую неделю являюсь, не могу добиться лицезреть его светлость», слышится в другом углу сетования сановного старичка. «Вызваны?» Нет, по сепаратному личному делу. Это еще что? Потеха тут прошлый раз была как раз в прием. Вызвал его светлость тут одного своего старого приятеля, вызвал по особенному, нетерпящему отлагательство делу. Тот прискакал ног под собой, не чувствуя от радости, и тоже, как и вы, несколько месяцев являлся в приемные дни к светлейшему. Не допускает к себе, точно забыл. Решил это он запиской ему о неотложном деле напомнить и упросил адъютанта передать. Но ну и что же? Тот предупреждал, что худо будет, не любит его светлость, чтобы ему напоминали, но передал. Принял? Принял, здесь в приемной, сам вышел. Вот как. Вызвали это вперед его приятеля, Князь оглядел его и говорит, «Дело, дело помню, помню, совсем было забыл, виноват. Вот, братец, в чем состоит дело. У меня есть редкий прыгун. Так как ты очень высок ростом, то я спорил с ним, что он через тебя не перепрыгнет. Теперь спор решится». Князь сказал что-то на ухо адъютанту, тот исчез. А через минуту, откуда ни возьмись, этот самый прыгун. И как птица перелетел через приятеля его светлости.